Глава 4. Новгородский купец и месть киевлянина. Смоленская пристань гудела. Новгородский купец, торгующий заморским товаром, Давича, наделившим столько шума на рынке города, скупал булыжники. Куны серебра за возок, наполненные камнями размером с голову человека. Деньги на земле валяются, где такое видано было. Горожане отправляли своих детей собирать камни, Подростки сколачивали в аташке и, умыкнув телегу у со двора, работали на свой страх и риск, подбирая всё, что плохо лежит. Через день город облетела весть, что на торгу появились кубки из прозрачного камня под названием стаканы. Люди приходили, приценивались, но покупать отказывались. Те, кто не мог похвастаться богатством, использовали деревянную или керамическую посуду. Зажиточные предпочитали пить из серебра. А ценителей изящества пока не попадалось. Расстроенный похом выставил перед лавкой приказчика и заставил его попивать из стакана морс на виду у всех. Должного действия реклама не произвела, было продано две штуки приезжему Киевлянину и всё. Однако события приобрели несколько криминальный оборот. Перед закрытием рынка лавку навестил тот самый Киевлянин. Его заинтересовала подзорная труба. Торг не принес результатов, однако ночью бдительная стража, прикормленная пахомом, схватила шайку воров. Рядовой, казалось бы, случай, а нет. В главаре бандитов Ильич опознал своего покупателя. После непродолжительного мордобоя выяснилось, что струк, использовавшийся для складирования камней, киевлянину был очень знаком. Да настолько, что когда-то принадлежал ему. Пахома пасли несколько дней, готовясь отомстить за побитых разбойников ограблением и поджогом торгового места купца. Все ждали, когда звонкого серебра в Лавкино собирается достаточно, да не втерпеж стала. С утра воскресенья, как было принято, при всем честном народе ожидалось судилище. Накануне Ильич целый вечер готовился, обдумывал речь и примерял ярко-желтую шелковую сорочку с новыми, очень прочными портками синего цвета. Штаны были превосходны, только вот зачем нашивать дополнительные лоскуты материи на тыльную часть, купец понять не мог. Рубаха-то на выпуск, лоскутов с медными заклёпками не видно. Так и не придумав, как выставить на показ задние накладные карманы, похом Ильич затушил огарок свечи и улёгся спать. Только утром на суд Ильича так и не вызвали. Судить стало некого. Киевлянин сбежал из поруба А двое задержанных подельников скончались на дыбе при допросе. Беда, как обычно, не приходит одна, лавку стали обходить стороной. С чьей-то подачи товар похома всё чаще стали называть дьявольским. Купец поначалу решил, что это происки завистливых товарищей по торгу, однако мысль эту отбросил. У монополиста нет конкурентов, есть только недоброжелатели. Для их выяснения и распространения опровергающей всяческие злые козни информации пошататься по городу был отправлен Евстафий, брат жены Лича. Такое занятие для него было не впервой. Будучи в бирке, Шурин сумел пустить слух о караване с медью, который вот-вот придёт, после чего похом скупился так, что устроил свой капитал в Новгороде. Медный караван в итоге подошёл, но только через 2 месяца под самой конец навигации, а ложка, как говорится, дорога к обеду. Подающий надежды на торговом поприще родственничек обладал даром моментально оценивать ситуацию и извлекать выгоду из сложившихся обстоятельств. Был незаменим в щекотливых делах, и если бы не прокол с чудо-лодкой, то вообще не имел бы на рекане Побродив по разным местам, выслушивая сплетни и всякие разговоры, вставлял свое веское слово там, где того требовалось, и в стафии доложился о проделанной работе. Воду мутил не обык кто, а настоятель церкви Михаила Архангела, той, что была построена еще при довыде Ростиславича и являлась резиденцией Смоленского епископа. Спорить в одиночку с высокопоставленным церковником лич не рискнул. Служители Господа хотя и не лезли в торковые дела паствы, хватало торговли зерном, однако случаи поеймить выгоду из чего-то нового не упускали. Прецедентов хватало. Посему, решив не откладывать дело до завтра и отплыв по реке на пару верст, на вгородице повернул на нагать и связался по рации со мной. Решались сразу два вопроса. Первый это поп с обрядом освящения строительства усадьбы во избежании нехороших слухов. Второй – получение поддержки церкви в торговых делах. Выслушав рассказ купца о его приключениях, я предложил встретиться на Верхнем Соже. Насколько удачно для меня подвернулась история с раненым, я сказать не могу, но выздоравливающий родственник кормчего сладьи Пахома Ильича прекрасно знал, как добраться до места рандеву. Так что свернуть не в тот ручной рукав, мне не грозило, да и члены команды можно было вернуть в свой коллектив с такой оказией. Пару чуков набивного ситца и чудо механической мысли в виде швейной машинки с запасом ниток перекочевало в резиновую лодку. Она в виде подарка настоятелю церкви, скорее всего, перейдёт в хозяйство жены священнослужителя. Через год, а может и раньше, от работы сломается игла или несмазанные механизмы заклинит. При ремонте её доконают окончательно, а к тому времени меня уже тут не будет. Отцепив от цепочки золотой крестик, я помазал его клеем и прижал к корпусу. Теперь всё богу угодно, по крайней мере, я так думал. За то время, пока мы в пути, Савелий научился управлять лодкой, и теперь появилась возможность прокатиться в качестве пассажира. Мерцающие в лучах заходящего солнца водная гладь буквально гипнотизировала, и на меня нахлынуло воспоминание. Не удержавшись, я опустил ладонь в реку. На шлюпочной стажировке это называлось «пустить леща». Мелочь, но воспоминание о юности обрадовало меня. Много лет назад в Севастополе на первом курсе военного училища мы старательно гребли на шестивеселенном яле, а рулевой мичман рассказывал о флотских традициях. Гребец, сломавший весло у основания рукояти, получал отпуск домой. Конечно, мысли были о доме, и мы вгрызались в весло с удвоенной силой, втайне мечтая переломить его. Боже, как давно это было, где теперь страна, который давал присягу? А может, название страны никогда и не менялось? Есть Русь, она никуда не делась. Клятва данная СССР равна присяге данной Руси. Что ж, я буду защищать родину в каком бы времени она ни находилась, во имя памяти деда сгоревшего в танке под Брестом, во имя моих сокурсников, погибших на Курске, во имя женщин и детей, которые с надеждой смотрят на нас, защитников отечества. Даже строительство усадьбы для меня стояло на втором месте. Разгребая всяческий хлам на чердаке, я наткнулся на сундук с записями дяди Феде. Были там в основном его стихи. Но несколько заметок о событиях тех лет, когда он регулярно перемещался, пролили некий свет на мою голову. Оценить правдоподобность исторических дат можно было лишь пережив их, а в записях к тому же упоминались места, находившиеся рядом со мной. Этим я и решил заняться. Орда хозяничевшая на Руси приближалась к Смоленску. Крупный торговый город был несомненно в их планах. И никто не даст гарантии, что передовой отряд разведки кочевников уже сейчас не отмечает места переправы, не высылает шпионов в птая местных жителей и вербует проводников. История повторяется. Эта фраза из дневника, как краеугольный камень засела в моей голове, не давая успокоиться. К 8:00 вечера мы добрались до места встречи. Тихая завод на первый взгляд выглядел естественным творением природы, Но в ближайшем рассмотрении угадывалась рука человека. То тут, то там можно было рассмотреть искусственно насыпанные дамбы, а вырытый узкий канал промеж двух холмов говорил о титаническом труде не одного поколения. Вот каким образом из Днепра попадали в Сож. В моё время этого уже ничего нет, даже болот поевшихся в этих местах через пару сотен лет. Оно и понятно всему своё время. Уже сейчас от старого поселения, когда-то здесь обитавшего, осталось лишь одно напоминание в виде ушедших в землю развалинных землянок, да пороши репейников вал. Возле него, у чудом сохранившейся пристани, не иначе как выстренный из лиственницы, стояла лодья. Отложив все разговоры на светлое время суток, мы отужинали на берегу и разместились на ночлег по своим кораблям. Ужаснее ночи, чем это, я не припомню. Комары вились столбом, у противоположного берега квакали лягушки, по воде скользили ужи, а над головой несколько раз пролетали какие-то птицы. Естественно, утром я был не в духе, и непонимание купца в работе механизма воспринимал не совсем адекватно. Тем не менее, когда похом в четвёртый раз правильно заправил в шпульку нитку и вторую нить с катушки вдел в иголку, Мы попрощались как старые знакомые. Мой путь лежал обратно на юг, а Новгородцы отправились к Смоленску. Ночь в городе торговый гость провёл беспокойно. Во снее ему являлся красномордый мужик в сапогах, поразительно похожий на настоятеля церкви Михаила Архангела. Снимая обувь, он неспешно перематывал портянки. Вместо ступней у гостя были копыта. Второй сон Было ещё хуже. Сбежавший киевлянин предстал перед купцом в обгоревших тряпках. На красных отожогов руках тлели сгоревшие волосы, которые рассыпались угольками в одно мгновение, вновь отрастали, чтобы снова сгореть. Размахивая саблей, он грозился то вспороть живот, то утопить лодзю, то забрать подзорную трубу, которая была в руках у похомо. Голова Татя была выбрита, одного уха не было, а на груди сверкала золотая треугольная бляха. «Господи, спаси и сохрани!» — пробормотал Спросоний Ильич. Перекрестившись несколько раз, Пахом, утер вспотевший лоб, и посмотрел по сторонам. Лампадка у образа потухла, тем не менее на ощупь он быстро отыскал выставленный с вечера ковшик с водой и, испив, вышел во двор с тревожными мыслями. Приснится же такое, врагу не пожелаешь, а батюшка-то с копытами, как такое возможно? Отойдя от сложенной поленницы дров, возле которой образовалась лужица, купец посмотрел на начинающее светлеть небо и вернулся обратно. Ивстафий позвал похом своего приказчика. Помощник спал, прислонив голову к мешку, в котором лежала швейная машина. Выполняя наказ Ильича, беречь подношение пуще своего глаза, он не расставался с ценным грузом, так и уснул в обнимку. Что снилось брату любимой жены, осталось для Пахома тайной, но пережитый страх надо было на ком-то вымести. А ну, вставай, пёс, я уже на ногах, а ты всё дрыгнешь. Собирайся живо, к настоятелю пойдём, будь оно всё неладно. Не сплю, не сплю, похом Ильич, мешок стягу, всю ночь глаз не сомкнул, как почевать изволили. Лучше бы и в стафе и не спрашивал, купец заново вспомнил пережитый сон, по лицу пошли красные пятна. В порыве гнева похом на ходу замахнулся ногой, желая пнуть приказчика, но не рассчитал и промахнувшись, упал на пятую точку. Ивстафия как ветром вздуло, Схватив мешок, он отбежал к двери, где, замирев, поискал глазами укрытие, куда ж спрятаться. Босиком бегать по двору было несподручно, а пострадать от ноги рыча не хотелось и вовсе. Действующие лица на мгновение замерли. "Прости и встай, и не стой наги", встал сон бесовский мне приснился. "Тать Киевский вас не приходил, жизнь обещал лишить". То бывает, по хому Ильич, сплюнь через левое плечо до да свечку в храме поставь. Совет был дельным, а главное легко исполнимым. Поплевав три раза, купец отправился завтракать, обдумывая на ходу, какие слова сказать настоятелю, дабы прекратились слухи о дьявольском товаре. В голову, как назло, ничего не лезло, да ещё простаквашин рубаху пролил. Не задался одни день. Видит Бог, не задался. Весеннее солнце стояло в зените, ласковые лучи к этому времени набрали ту силу, когда вместо приятного тепла становится жарко, и люди стараются найти какое-нибудь укрытие, чтобы спустя пару часов вновь вспомнить о нем. Дежуривший при лавке монах Иннокентий освещал крестом каждого покупателя, попутно попивая холодный квас из собственного стеклянного стакана. Глиняную бутыль с напитком он взял у себя в трапезной. Квас вышел замечательный. А вот стакан ему достался благодаря душевной доброте Пахомы Лича, согласившегося передать товарные исследования. Отрешённым взглядом Инокентий поглядывал на церковную кружку, в которой в лучшие времена иногда лжжал крошечный осколок интаря или позвякивал кусочек меди, брошенный очередным горожанином. Из этой меди монахи смастерили нательные крестики и продавали уже за серебро. Сегодня жертвовали из рук вон плохо, хотя люди заходили. Оставаясь наедине с приказчиком и накентей, заводил с ним разговор: то о погоде, то о церковных праздниках, затрагивая иногда житейские темы, на которые всегда хочется поговорить. Монах спрашивал с почтением, словно ученик у преподавателя, хвалил Евстафия за сообразительность, ставя его много выше хозяина, мол и умён и находчив, присмотреться так и красотой бог наделил, не бы здевки вокруг сохнут, а речь ведёт такой проповеди не читают. И прожжённый приказчик поплыл, забыв, как сам таким же образом убалтавал клиентов на покупку никчёмного товара. Так что это за войско такое? Стук разбойный и побивший, незначай задал вопрос на Кенте. Войск-то называется отряд рядок твою нехай. Рать Меркурий, во как? Наверное, и воеводы у рати есть. А как же? Боярин Алексей А с ним сотник Рязанский, Савелий с нами из Местиславля шёл, а потом у Грека этого остался. И как приуспело рать в воинском деле, хм, усмехнулся Евстафий: "Скажи, что же приуспело?" Они выгонцев полупили глазом моргнуть не успел. Пол сотни Татьей было грохот, треск, а как глаза открыл, так а, они уже на ладье нашей. Кто на ладье? Татьи? Не, Меркуриевцы. Лихих людишек к тому времени уже в реку скинули, а воевода их, значит, к похому лицу подошёл и улыбнётся так, словно комара назойливого прихлопнул, а не людей жизни решил. Стук подарил, а он новый в Новгороде худо-бедно дюжину гривен стоит. Этот, конечно, и на треть от цены не потянут, но всё ж. О чём это я? А, вспомнил. Так вот. Пожелал стало быть он счастливого пути. Прыг в свою лодку и был таков. И сколько было меркуриевцев, тоже полсотни. И Накентий задал вопросы в то же время, как бы усомнился в правдивости рассказчика. Пятеро их было, в бронях оранжевых, шлемах зелёных, с самострелами злые как черти. Пожрать бы чего, вдруг сказал Накентий: "У тебя есть, что на зуб кинуть? Пирожки вчерашние будешь?" В это время в лавку зашёл покупатель, и приказчик стал заниматься своими непосредственными делами, пополняя казну по хому и льча, помня о собственном наваре и напрочь забыв о разговоре с монахом, словно и не было его. Вечером того же дня Инакентий докладывал настоятелю о разговорах среди торгового люда, денежных потоках и появившемся на берегу Сожа грозном отряде Меркурий воины которого играючи разделились с пиратским штругом. Мал того, спасая купца, не проявили алчности, а даже наоборот отдарились. Именно последнее обстоятельство заинтересовало церковного главу. Какой смысл рисковать жизнями, если с этого ничего не получать? Ответ напрашивался сам собою. Этих воинов добыча интересовала постольку, поскольку так как у них стояла явно другая задача. И тати оказались в неудачном для себя месте и времени. Но было и ещё одно обстоятельство о существовании которого мало кто знал. В начале года настоятелю стало известно, что то ли в Смоленск, то ли в Киев с какой-то миссией направляется доверенное лицо патриарха. Наличие же какого-то воинствующего грека, действующего без всякой логики, только усложняло и без того сложное уравнение политических сил. Почему церковник решил перестраховаться? Интересно. Пусть людишки одно ухо вознюхают там всё, а если удача будет опустовать, то нехай разорят гнездо Бесовское. Негоже нам иметь глаза лишние в том месте, сам знаешь, кого ждём. Иди с Богом. Настоятель перекрестил спину монаха, скорее по инерции, чем из чувства долга. Поправил рясу и пошел по направлению к подвалу, где сидел Пахом Ильич, обучая тощую служку премудростям работы швейной машинки. Новгородец оказался в щекотливой ситуации. С одной стороны, после щедро проплаченного молебна об успехах торгового начинания Пахома Ильича, механического подарка, оцененного купцом в четверть пуда золота, Он получил благословение своих трудов и какого-то попав в свою лавку, который должен был своим видом показывать, что бесов в товаре нет. С другой стороны, купец должен был показать, как работает механизм и обучить с ним обращаться. Вот в этом и была загвоздка. Данный в обучение двенадцатилетний служка при церкви был очень трудолюбив, но абсолютно бестолков. Илич стал раздражителен, Ученик постоянно прерывался на молитвы, отвлекался во время объяснения. Шпулька с ниткой из рук подростка выскользнула и закатилась в щель между кирпичами, которую в затемнённом помещении и найти сложно, не то что достать. С трудом выковыряли, перенести урок на следующий день или уйти похом не мог, и дело было не в слове данном настоятелю обучить отрока. Дверь была заперта снаружи. Один раз принесли поесть, ему было на один зуб. Голод придурок, молившийся на коленях в углу, всё бесило купца, и лишь даже хотел поколотить мальчишку, но в стенах храма не рискнул. Не в домёк было и что столь искусно разыгранный спектакль с полоумным служкой имел задачу довести психику новгородца до белого каления. «Как там в лавке? Справляется ли Евстафий вслух?» — пробормотал купец. Как в это время дверь отворилась, и в келью вошел настоятель. «Как идет обучение, сын мой?» — обратился священник к подростку. Тот встал с колен, незаметно кивнул и замер, как статуя. «Ступай с Богом, отрок, а после расскажешь». Настоятель приблизился к пахому, ледяным взглядом окинул купца и... Дождался, когда дверь за служкой закроется, и, вращая перстень на пальце, начал допрос. Значит, ты говоришь, что Алексей Роме из Мурманска? Странно, не помню такого места. А почему войско Меркурий называется? Сколько людей в нём? За что живут, как сотника зовут? Новгородец, желая поскорее выбраться из мрачного помещения, рассказал всё, что знал. А как же не рассказать? Вроде как исповедь. Умалчал только о рации, потому как не спрашивали, как связь поддерживал. И было у Пахома ощущение, как будто воли его лишили, и даже хотевши солгать не смог бы. Выйдя на улицу, он подобно сонной мухе брёл по дороге к себе в лавку, торг давно закрылся, и Пахому остро захотелось выпить чего покрепче, да и закусить плотно не помешало бы. Харчевня была рядом с рынком, а запах гороховой похлёбки с ветчиной безошибочно указывал направление. Ноги купца сами донесли его до сего заведения. Много пить, много есть, сказал купец, протягивая старую арабскую монету с угрожающей надписью: "Кто монету не возьмёт, тому смерть по-половому". Расплатившись чёрным дирхемом, похом уселся за стол. Он давно желал избавиться от этой монеты, имевшей хождение только в пределах Бухары, да всё никак не удавалось. И вот вроде как всё получилось, а радости так и не прибавилось. Было ли шумное лич не понимал, словно уши заложило ватой. Может, из-за этого он и не расслышал, как в харчевне началась драка, а занятый поглощением еды не увидел, как лихой посетитель Замахиваясь доской от лавки, стоя спиной к похому, треснул его по башке. Бум! В глазах новгородца вспыхнул свет, возможно, были и искры, затем темнота и полное спокойствие. Очухался купец после ушата холодной воды, вылитой на него на улице перед харчевней. Немного подташнивало, на лбу шишка, шапки и кошельа нет, рубаха из дорогого шёлка порвана. Хоть сапоги не спёрли гадёныши, высказался новгородец, вставая на ноги. Вот и вышел обман с монетой боком. Похомчим не менее всю дорогу к лавке ругал то трактирщика, то соседей по столу, а то и стражу, не уследившую драку. Не было счастья, да несчастье помогло. И личи вновь стало отчётливо слышать, радость вернулась в сердце, жить стало интересно и жизнь была хороша. В лавке, не ответив на расспросы о внешнем виде, он лёг спать. Кошмары его не мучили, однако под утро во сне явился настоятель храма. На этот раз сзади, из умышленно проделанной дырки, на рясе у священника торчал хвост с кисточкой на конце. Он и предмет, подобно змее, извивался и щелкал по полу. Настоятель со злостью шипел, но подойти ближе к пахому не мог. Все время наталкивался на стену из стекла, который Ильич воздвигнул перед приходом беса. Вскоре видение исчезло, Но появилась огромная улыбающаяся рожица Алексея, прошла сквозь стекло, подмигнула и испарилась.